Леон Фехтвангер. Испанская баллада. Перевод с немецкого. Собрание сочинений в 6 томах, том 4. Москва, Художественная литература, 1989 год. Посвящается Марте и Хилде. Часть 1. Король воспылал любовью к еврейке, прозванной Фермоза, красавица, и забыл свою жену. Альфонсо Мудрый. Хроника Женераль. Около 1270 года. И отправился в Толедо дон Альфонсо с королевой, со своей красивой, юной королевой, но известно, что любовь сбивает с толку ослепляет и влюбился он в прекрасную еврейку по прозванию Фермоза. Да, звалась она прекрасной и недаром, и вот с ней-то позабыл король Альфонсо королеву. Глава первая Прошло 80 лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшиеся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. Альфонсо Мудрый, Альфонсо X, 1221-1284, король леона и Кастилии. В годы своего правления вел беспрерывную и малоуспешную борьбу с маврами. В результате внутренних усобиц его сын в 1271 году отнял у него престол. Был образованнейшим правителем своего времени. Известны его поэтические произведения, философские и научные труды. Ему же приписывается составление или редакция испанской летписи, всеобщей хроники. При Альфонсо X была переведена на испанский язык Библия. Магомед умер в 632 году, арабы высадились на Пиренейском полуострове в 711. На 80 году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в Андалус в Испанию, разорили государство, основанное 300 лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заполонили весь полуостров до самых Пиренеев. Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались большие великолепные города — каких эта часть света не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира. Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами. Их столеры и воятели — искусной деревянной резьбой, их скорняки — выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготовляли все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов. Доспехи крепче, орудия дальнобойнее. О их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Имеется в виду МОТФА — огнестрельное оружие, появившееся у арабов в XII веке. Они придумали еще и другое — грозное, смертоносное взрывчатое соединение, так называемый «жидкий огонь». Их корабли под управлением испытанных математиков и астрономов